в конце которого не будет света. Вильям отдал читать свои размышление Мэти Кромптон и обнаружил, что с беспокойством ожидает ее отзыва. Она забрала листы и вернула их на следующий же день, сказав, что это именно то, что требуется. Именно такие добросовестные общие рассуждения способны вызвать интерес у широкой читательской аудитории, и привлечь к обсуждению книги самые разные круги общества. Она спросила еще, «Как вы думаете, сможет ли в будущем человек быть счастлив, сознавая, что его бытие конечно и никакой загробной жизни нет? Будет ли его натура удовлетворена совершенно той ролью, которую он будет играть в жизни сообщества?» «Я думаю, такие люди есть и сейчас». Любопытно, в результате странствий по миру все убеждения начинают казаться более, более относительными, менее прочными. Меня поразило, что ни один амазонский индеец не способен вообразить, что бывают народы, которые не живут на берегу широкой реки. Они не способны задать себе вопрос, ты живешь возле реки, но лишь какая твоя река, быстрая или спокойная? «Ты живешь у стремнины или там, где случаются оползни?» «И океан им представляется рекой. Как бы живы и точно ты его не описывал». Я пытался это сделать, но с равным успехом можно втолковывать слепцу законы перспективы. Тогда я задумался. Выходит, есть вещи, недоступные и моему рассудку. Выходит, и в моей картине мира не хватает некоторых важных фактов». Многие, даже большинство людей, не обладают вашей добросовестностью и скромностью. Вы думаете? Среди оппонентов мистера Дарвина есть очень агрессивные и уверенные в своей правоте люди, которые беспощадно уничтожают противников. Так доктор Джонсон разгромил Беркли, а есть люди, подобные сэру Гарольду, которые, желая уверовать или вновь обрести веру, испытывают смятение, даже муки. Нужна змеиная мудрость, чтобы найти истинное объяснение всему, что связано с промыслом и предопределением. Вы думаете, мне следует этого добиваться? Я думаю, человек должен быть правдив в меру своих возможностей, иначе невозможно познать истину до конца, нельзя кривить душой. Наступило молчание. Мэтти Кромптон пролистывала страницы. Она заметила. «Мне нравится цитата из Мишле о грабительских набегах сфинкса Атропы. Поразительно, какую тайну, какой сказочный блеск придают насекомым их имена!» «В лесу я часто думал о Линнее». Карл Линней, 1707-1778, шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира. Как прочно он привязал новый свет к образам старого, назвав парусников именами героев Греции и Трои, а геликонит — именами Мус. «Я был в краях, где не ступала нога англичанина». Но над моей головой порхали Елена и Менелай, Аполлон и все девять мус, Гектор, Гекуба и Приам. Воображение ученого колонизировало нехоженные джунгли еще до того, как я прибыл туда».